Глава 6. Столкновение Ока Хадзама Утро после ночи, когда Исихару поклялся в верности Набуни. Возвратившийся Гойман принесла Исихару в район пятилистной раллию срочные вести. «Я вернулась из разведки в мина. Не меняя выражения лица, она равнодушно сообщила новости. Но их содержание поразило Исихару. «Аристократы мины из-за того, что Дасан сделал на Буни Дано? Что?» Они разъярены передачей провинции. Геймон, только не говори!» «Сын Досана, сайта Юситацу, восстал, подстегиваемый ими!» «Хватит укорачивать предложение! Говори нормально! Что с Досаном?» Его изгнали из главного замка Мина, замка Инобаяма. «Моя ошибка. Если запнёшься, я не буду смеяться. Потому прошу, говори все сразу!» «Как пожелаете». «Эм... Досан собирает армию рядом с рекой Нагара. Похоже, он готовится атаковать замок Ямаяма». "Если Йосихару задавался вопросом, «Почему мы не можем ускорить разговор, когда это так необходимо?» Он сложил руки вместе и слезно извинился. «Прости, Гайман-тян, это всего лишь фурканье. Я не смеялся!» Хе. Сайта Йоситацу двинулся к реке Нагара с армией в 10 раз больше армии Дасана. Началось сражение между отцом и сыном. Гаймон прикусил язык, но Исихару было не до смеха. «Слишком безрассудно! Почему они не остались в замке?» Пусть это и сильнейший гадюкамина столкнуться на равнине с армией, превосходящей его в 10 раз самоубийство. Несомненно, Дасан решил гордо умереть на поле боя. Зачем? Скорее всего, он боялся, что если ситуация дойдет до осады, Набуна дано пришлет подкрепление ему на помощь. И Если он так поступит, то и маговые Симоты, которые готовятся выдвинуться на столицу, атакует пустой аварии. Подкрепление от Набуны? Это правда, что Набуна дано сложный человек, но если ей кто-то понравится... Она будет помогать ему до самого конца. Поэтому Эра-старикашка хочет умереть в сражении, прежде чем Набуна узнает о перевороте в Мина. Как и ожидалось от гадюки Мина, просчитать все настолько вперёд. Есихару подскочил и побежал. «Сагараудзи, куда вы?» «Я собираюсь сообщить Набуне». «Лучше не делать этого. Действовать бездумно. Если вы скажете ей, авария будет уничтожена». «Это дело Набуны. Я не могу просто скрыть такие новости». «Ау, Сагараудзи, пока меня не было...» У вас и правда появилось сочувствие к принцессе не? Все не так! Грустно ответил Исихару, пока мчался в головную крепость. Без остановок добежав до Набуны, которая играла с Кацуи, Ясихару сообщил ей о том, что Досана окружила армия его сына у реки Нагара, загнав в угол. Он сообщил об этом, ничего не скрывая. Сару, как ты узнал? вскрикнула Кацуи, запутываясь с веревки с ног до головы. Набуна же была невозмутима. Это правда? Да. Если Алгу можешь казнить меня. Но послушай, Набуна, не отправляй подкрепление. Если ты так поступишь, аварий будет в опасности. Да. Имагава Магава может двинуться на столицу и Сурги в любой момент. Как я могу отправить подкрепление в столь важное время, правда ведь? А, так ты не планировала? Разве не ты сказал не делать этого? Я очень рациональный человек. Если подумать о выгоде от этого действия, то никто не смог бы понять гадюку. Потеряв положение правителя Нина, он теперь бесполезен. «Придется оставить его». Набуна говорила, будто ничего не произошло. «Подождите минутку. Что-то здесь не так. Действительно ли она искренна?» «Что не так? Ты не кажешься слишком счастливым?» «Разве я должна кричать, ради спасения досаны меня не заботят о вари, чтобы удовлетворить тебя?» «Я не это имел в виду. Но хотя бы чувствовать немного беспокойства или грусти. Разве ты не испытываешь никаких чувств?» «Обезьяна все же обезьяна. Существует только один результат. Не отправлять подкрепление». И он принят с самого начала. Если так, то разве не бесполезно волноваться и отдаваться эмоциям? Все как ты и сказала. Но Дасан, ты может и не знаешь, но Дасан все хорошо понимает. Если отправлю подкрепление, то услышу от него, чертова дура! Ну, для далеко глядящих людей вроде Дасана и Набуны такой только очевиден. Но это точно то решение, которое можно принять так просто. Кацуи, которая немедленно вернулась в форму, услышав о кризисе с Дасаном, недоумевала, думая: А? Что? «Нет необходимости идти в бой?» И в итоге положила приготовленное копье. «Как бы то ни было, разговор окончен. Но...» «Заткнись! Не нокай. Я сказала, разговор окончен! Не веди себя так больше, обезьяне-морда!» Йосихару заметил. «Постойте. На первый взгляд лицо Набуны выглядит столь же холодным, как и Маскано. Но. Но, тщательно вглядевшись, видно, что ее губы полотно сжаты и прикушены. И она не показывает своих истинных чувств. Все как и тогда, когда она объявила о казни на Бусуме». Она вынудила себя подавить чувства и включила режим демона-короля. Йосихару знал, что если бы сказал чуть больше, то лишь ранил бы Бонабуну. Он знал, что сейчас нужно просто заткнуться и сказать «понял». Она, потеряв собственного отца, собирается потерять Адасана. Когда наконец встретила того, кто понял ее, я ничего не могу поделать. Йосихару раздражённо царапал татами, Коцуи воскликнув «Ой, Сару, не царапай! Это дорогое Тотами! Только собиралась ударить его по голове древком копья. «Как Набуна...» Арико, Сару, слушайте. Даже если гадюка умер, пока у нас договор о передаче Мина, есть право и предлог начать войну с Мина». Набуна, нахмырившись, вынула договор передачи передаче Мина. Она пренебрегла им, думая, что там может быть написано что-то смущающее. Кацуи и Сихару встали по бокам Набуны и вгляделись в листок бумаги. «Не говори мне, что Эра-старикашка написала что-то вроде «Я не передаю тебе Мина!» «Похоже, обычный официальный документ». «Я действительно не хороша в Канзи, поэтому не могу понять, что написано». «А, дура. Я такая дура. Но так как Сару тоже не может прочитать, я не буду слишком сильно беспокоиться». Кацуи, но я прекрасно могу прочитать его». «А, мой мозг хуже, чем у Сару!» Пока Сару и эта дура ломали комедию, у Набуны, которая смотрела на договором мрачным взглядом, по мере прочтения слегка задрожали плечи. «Злодей безумного мира», «Гадюка Мина», «Сайта Досан». Говорит, он был монахом в юные годы, но стал успешным, торгуя маслом столицы Киото, и, воспользовавшись своей удачей, стал самураем после того, как попал в мина. Раз за разом предавая своих мастеров и изгоняя их, используя непорядочные и хитрые методы, он продолжал продвигаться по службе и наконец сел на трон мина. Большой злодей, вороши из простого торговца. Враги или слуги, для всех он был мужчиной, известным как гадюка и внушающим страх. Но содержание договора, написанное Досаном, казалось, написал кто-то другой. Я обожаю -на Дано больше, чем собственную дочь. Я думал, что цель моей жизни, мечта об объединении Японии, оборвется на середине. Но встретившись с тобой -на Дано, я наконец понял, что эта мечта все же имеет продолжение. Для меня нет большего счастья, чем понять, что я захватил территорию не просто так. Если бы я мог быть прощен, я бы отдал провинцию Мина. На создание, которое потратил половину жизни и передал бы знания и военные стратегии на Бунидано, помогая тебе в твоем пути к обеднению Японии. Мне захотелось провести оставшиеся годы именно так. Но если в Мина произойдёт несчастье, то прошу забудь об этом старике и заполучи Мину в свои руки. Если ты желаешь стать дочерью Досана, если хочешь наследовать мечту об обеднении Японии, то ни в коем случае не посылай подкрепления. Пока ты относишься к моей любимой дочери, Китё, «Как своей младшей сестре, у меня нет никаких сожалений. Я уже стар, каждый однажды должен умереть, а расставание всегда преследует тебя. Однако я сумел увидеть продолжение моей разрушенной мечты. Всегда неправильно понятой, я провел жизнь как злодей, поэтому моя душа уже спасена. Лишь этого достаточно. Если есть что-то, чего я желаю, то, надеюсь, однажды ты встретишь вторую половину, которая поймет твою мечту». «А теперь я отправлюсь в загробную жизнь». Когда дрожащая Набуна закончила читать договор, вошла слуга. «Прибыла принцесса Родосайта, сбежавшая из Мина». Доложила она. Женщина в возрасте, похожей на няньку, смиренно преклонилась к ногам Набуны. «Я отправляю твою младшую сестру, как и обещал, и подкрепление не нужно. Я прибыла с этим заявлением от Досана». У Набуны перемкнули все чувства. Маска демона короля спала, обнажив лицо маленькой девочки. Набуна беззвучно завопила. Все, все, всем войскам, всем войскам! Всем войскам отправляемся в мина. Это невысказанное предложение мог бы понять любой. Простите! Кацуи ударила Набуну прямо в живот. Хрупкое тело не смогло выдержать силу такого удара, и Набуна обмякла в руках Кацуи. Есихару застыла от действий девушки. Как Кацуи, что ты сделала? Сару, Дасан прав. Мы под наблюдением армии Магавы и на Востоке. Поэтому... Поэтому ты ударила на буну до бессознательного состояния, и когда начнется, скажешь ей, Дасан мертв? Да. А что еще мы можем? Армия не нужна. Немного людей лучше. Мы можем отправить отряд отчаянных, чтобы спасти Дасана. Я давно думала об этом, но не могу покинуть вари. И нет никого, кто хотел бы повести этих самоубийц. Э, без тебя армия вари бесполезна. Поэтому ты должен защищать замок Киосу и продолжать наблюдать за Имагава Юсимота. Тогда, кому я могу отдать приказ, иди и умри? На Букацу? Кого я могу отправить? Я пойду. Что ты сказал? Моя смерть не повлияет народ Ода. Кроме того, это мой собственный безрассудный поступок. Сару, ты правда решился пойти на такое? Ворвалась Укуцуи, когда она посмотрела на Юсихару. «Когда Набуно проснётся, просто скажи что Сару сбежал на поиски красавиц номер один в мире. Смож, Кацуи?» Хотя и неплохо поупендриваться перед Кацуи, но у занимающего низкое положение Юсихару не было слуг. Поэтому он мог идти на поле боя на реке Нагара лишь один. Но в дороге он ощутил присутствие Гаймон. «Сагара Удзи, я буду волноваться, если ты пойдешь на смерть в одиночку». «Хочешь протянуть мне руку помощи?» «Я дерево, прибитое к берегу. Я никак не могу позволить моему господину умереть». «Это радует!» «Спасибо!» «Не оставшееся тело?» Гаймон неправильно поняла Thank you. «Это слово из языка варваров означает «спасибо». О, oh, язык варваров. В пути Гаймон скакала на подготовленной ею лошади, так как у Юсихору отсутствовал опыт в верховой езде, ему только оставалось позволить Гаймон сесть спереди и слегка обнять ее, пока они скакали вместе. Постепенно вокруг собирались воры под командованием Гаймон, группа Каванами. Группа Каванами изначально являлась группой воров под предводительством умершего отца Гаэмон. Как молодая маленькая девушка, Геймон унаследовала звание отца и стала лидером. Большинство из воров на самом деле самураи, но по различным причинам они потеряли свои семьи и присоединились к огромному числу безработных. Хотя неважно, что думают другие, они большие и грязные мужчины, которые не отличаются от бандитов, но следуют за своим лидером. Геймон была единственным цветком среди них, а они очень верными, как самураи. Гаймон никогда ничего не говорила о своих делах, но из того, что выяснила Юсихару, казалось, она хотела, чтобы ее люди вернулись к жизни самураев. Но она, лидер этих воров и к тому же ниндзя, а согласно здравому смыслу периода сангоку без разницы, сколько подвигов будет совершено, такая личность никогда не может стать выдающейся. И, исходя из этих фактов, Гаймон хочет быть просто солдатом в тени и Сито и за него начала служить Юсихару. Впервые Йосихару встретился лицом к лицу с членами группы Кыванами. Хотя сегодня по особым причинам он должен был одолжить их силу, прежде они никогда лично не встречались. «Какая жуткая группа людей! Геймон! в последнее время она урегулировала дела с ними!» Йосихару невольно задрожал. Воры стояли вокруг, а их жуткие лица словно говорили «Оставь свои деньги, и тогда пройдешь без проблем!» «Как ты посмел, стали крепко обнимать нашего лидера, запляк!» Сотворить подобное с нашим вечным идолом, я определенно убью тебя. Даже мы никогда не касались маленьких рук лидера. Как ни посмотрел он, не кажется достойным. Под жесткими взглядами кучки настоящих мужиков с недаемых ревностью, а волосы Юсихару покрытого потом в дыбом. Вы, кучка взрослых мужиков, в конечном счете все лоликончики! Выплеснулись эмоции Юсихару. Только не говорите, что ГМОн со снятой маской действительно милашка. Его сердце наполнилось счастливыми иллюзиями. Заместитель лидера группы Каванами, Майда, незаметно остановил лошадь возле них и спросил. Лидер, мы собираемся воевать или красть? Украдем гадюку Мина. Та же работа, что и обычно. Как мы это провернем? Гадюка на поле боя на реке Нагара. Используем плоты, чтобы двигаться по реке. Как только находим гадюку, возвращаем его в вали. Она прикусила язык. Лидер вновь запнулась. Она прикусила язык, так неотразимо. Я стал вором только ради этого момента. Мужики группы каванами внезапно взорвались одобрительными возгласами: Что, черт возьми, произошло? Эта группа! Дурной знак! Есихар пугался все больше и больше. Вылетев на полной скорости к реке, они наконец сменили лошадей на плоты. Но Гуэмон слегка махнула своей маленькой рукой, просеясихара не следовать с ними. Все будет в порядке, если Сагара Удзи не пойдет с нами. Нет, я должен идти! Как я могу позволить вам рисковать одним? А у этого парня, оказывается, есть характер! Группа Каванами начала болтать. «Но Сагара Удзи будет обузой». «Да, определённо обуза». Группа Каванами продолжала переговариваться. «Вы просто кучка людей, повторяющих одно и то же. В любом случае, я определенно иду. Дасан решил умереть в этом сражении, потому он не послушает вас. Позвольте поговорить с ним». «Если такова причина, то я поняла». «Да, нам необходима твоя сила». «Выдвигаемся. Вы только и делаете, что постоянно повторяете одно и то же и аплодируете». Что за армия лоликонщиков?